Мать-одиночка растит свою дочь с крепачкой, Вежливой девочкой, гнесинской недоучкой. Вот тебе новая кофточка, не испачкай, Вот тебе новая сумочка с крепкой ручкой. Дочь-одиночка станет алкоголичкой, Вежливой тетечкой, выцветшей оболочкой, Согнутой черной спичкой, проблемы с почкой. Мать постареет, и все, чем ее не пичкой, Станет оказывать только эффект побочный. Боженька нянчит, ни за кого не прочит, Дочек делить не хочет, а сам калечит. Если графа отец, то поставлен прочерк, а безымянный палец, то без колечек. От того, что ты отче, любишь нас больше прочих, почему-то еще ни разу не стало легче».